Глухонемые выращивают мелкий картофель и меняет проезжающим горожанам красную икру на подсолнечное масло. С хозяином ему приходилось общаться дактильно, как в новостях с сурдопереводом. Он научился неплохо говорить на этом языке. Молодой человек спросил у глухонемой, не хочет ли она сделать секс. Так сказала, что можно. Он сказал, что делать секс не подразумевает, что он даст ей за это денег. Девушка ответила, что ей все равно. Двигать пальцами было нелегко. Поздней осенью рука, в которой ты сжимаешь бутылку, сразу покрывается и ним.